Всем привет! Вы, наверное, уже видели объявление о пропавшем без вести Джейми Рейнольдсе, старшем брате Конора. Он исчез в пятницу вечером после церемонии прощания. Недавно я выяснила, что Джейми видели на отрыве в доме Стивена Томпсона. Огромная просьба ко всем, кто там был. Пожалуйста, пришлите мне все фотографии и видео, которые вы сделали на вечеринке. Обещаю, что ни одно из них не попадет в руки родителей или полиции. Можете присылать сторис из Инстаграма и снапчата, Выкладываю фотографию Джейми. Пожалуйста, если кто-нибудь помнит, что видел его на вечеринке или знает что-то о том, где он был в пятницу вечером, как можно скорее свяжитесь со мной по электронной почте или по телефону. Спасибо, Пипа. Сноска. Инстаграм. Социальная сеть, принадлежащая компании Мета, признанной экстремистской организацией и запрещенной на территории Российской Федерации.